наталкиваешься на сплошные существование спотыкаешься о существовании, лишённое смысла она где-то по ту сторону я даже не слышу её я слышу звуки вибрацию воздуха которая даёт ей выявиться она не существует в ней нет ничего лишнего лишнее всё остальное по отношению к ней она есть я тоже хотел быть. Собственно, ничего другого я не хотел. Вот она, разгадка моей жизни. В недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными, я обнаруживаю одну неизменную цель изгнать из себя существование, избавить каждую секунду от жировых наслоений, выжить ее, высушить, самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона. Можно даже облечь это в притчу. Жил на свете бедняга, который по ошибке попал не в тот мир, в какой стремился. Он существовал, как другие люди в мире городских парков, бистро, торговых городов, а себя хотел уверить, будто живет где-то по ту сторону живописных полотен с дожами-тентаретто и с отважными флорентийцами годцоли по ту сторону книжных страниц с фабрицио дельдонго и жульеном сурелем по ту сторону патефонных пластинок с протяжной и сухой жалобой джаза долго он жил так дурак-дураком и вдруг у него открылись глаза и он увидел какая вышла ошибка и случилось это когда он как раз сидел в бистро перед кружкой теплого пива Он паник на своем стуле. Он подумал: какой же я дурак. И в этот самый миг по ту сторону существования, в том другом мире, который видишь издалека, но к которому не дано приблизиться, заплясала, запела короткая мелодия: будьте такими, как я, страдайте соразмерно. Some of these days will miss me, honey. поет голос. В этом месте на пластинке, наверное, царапина, потому что раздается странный шум. И сердце сжимается. Ведь это легкое покашливание иглы на пластинке никак не затронуло мелодии. Она так далеко. Так далеко за пределами. И это мне тоже понятно. Пластинка в царапинах, запись стирается, певица быть может умерла, я сейчас уйду, сяду в свой поезд. Но за пределами того, что существует, что переходит от одного сегодня в другое, не имея прошлого, не имея будущего, за пределами звуков, которые со дня на день искажаются, вылущиваются и тянутся к смерти, мелодия остается прежней, молодой и крепкой, словно беспощадный свидетель. Голос умолк. Пластинка еще немного пошуршала, потом остановилась. Сбросив докучливое наваждение, кафе жует, пережевывает довольство существованием. Хозяйка раскраснелась, она бьет своего нового дружка по его пухлым белым щекам, но румянца на них вызвать все равно не удается. Щеки мертвеца. А я оцепенел. Я почти дремлю. Через четверть часа я буду уже в поезде. Но об этом я не думаю. Я думаю о бритом американце с густыми черными бровями, который задыхается в пекле на 21-м этаже американского небоскреба. Небо над Нью-Йорком полыхает, синее небо в огне, громадные желтые языки пламени лижут нью-йоркские крыши. Бруклинские мальчишки в плавках лезут под струи поливальных шлангов. Сумрачная комната на 21-м этаже раскалена — Чернобровый американец вздыхает, отдувается, по его щекам стекает пот. Он сидит за своим пианино в одной рубашке без пиджака. Во рту у него вкус дыма, а в голове смутный призрак мелодии самого джаз-бейс. Через час придет Том с плоской флягой на боку. Тогда они оба, плюхнувшись в кожаные кресла, будут хлестать водку, небесное пламя обожжёт им глотки. И на них всей тяжестью навалится бесконечный знойный сон. Но сначала надо записать эту мелодию. Some of these days. Потная рука хватает лежащий на пианино карандаш. Some of these days you miss me, honey.